Бере был довольно грут, и к ерангам пришлось карабкаться с осторожностью, можно было соскользнуть обратно на морской лёд. Хозяева повели гостей в ерангу. Внутри жилище было очень просторным, путникам не доводилось ещё видеть такой в этих краях. В диаметре оно достигало почти 50 футов, а его высота в том месте, где в дымовой отверстии заглядывало небо, была, наверное, футов 15. Все внутри было основательно, прочно, и показывало, что здешние жители не кочевники, а постоянные, может быть, даже древнейшие обитатели этой земли. Внутренность Яранги разделялась на несколько помещений. Первой была холодная часть Чот-Тагин, где принимали гостей и где горел веселый костер, для которого здесь, похоже, не жалели дров. В дальнем углу виднелся спальный фолок, сшитый из отборных оленьих шкур. Из него на гостей глазели двое ребятишек и женщина. Старшка из мужчин, видимо хозяин, что-то приказал на своём языке и перед гостями, устроившимися на китовых позвонках, служец до сидения. Появилось длинное, выдолбленное из цельного куска дерева неглубокое блюдо корыцы. К в него из котла, висящего над костром, женщина выложила варёное оленье мясо. Моё имя Амтын, объявил хозяин, когда гости проглотили по первому куску. А его зовут Кагод. Он показал на второго мужчину, молча сосредоточенно жующего мясо. Гости сразу догадались, о чём идёт речь, и Амун сын в свою очередь ткнул себя пальцем в грудь и сказал: Меня зовут Амунсен. А моих товарищей Хансен и Олонкин. Почему вы так поздно приплыли, произнёс мужчина, названный какготов, и Амунсен от удивления ответил не сразу. Вот уж чего он не ожидал, так это встретить здесь в ледяной пустыне человека, который говорил по-английски. Извините, сказала Амунсен. И понимаешь, что вопрос глупый, Нортяки в случае осведомился. Вы говорите по-английски? Да, ответил Кагод. Правда, не очень хорошо. По-моему, неплохо, похвалил Амундсен. Где же вы научились языку? Я плавал на американской шхуне. Амундсен всмотрелся в лицо туземца. Теперь он видел, что человек этот довольно молод, но кажется старше из-за тёмного цвета лица. Здешние люди никогда не утрачивают морозного загара, к которому в летнее время добавляется ещё и загар от незаходящего солнца. Взгляд у человека был серьёзный, потливый, и Амундсен вдруг почувствовал неловкость от того, что вместо ответа на заданный вопрос он сам стал спрашивать кого-то. Мы совершаем научное путешествие по север-восточному проходу. Это большой путь. И начали мы его еще в прошлом году, от берегов нашей родины, Норвегии, — заговорил Амундсен, сомневаясь, однако, понимают ли его туземцы. Но туземцы внимательно слушали то, что в полголоса переводил им когот. Амундсен никак не мог привыкнуть к тому, что обитатель Яранги понимает и говорит по-английски, и все время испытывал какую-то неловкость, хотя и понимал, что ничего сверхъестественного тут. Нет. В такое позднее время корабли обычно сюда не приходят, обратился к Агодд Камунсену. Мы хотели достичь этим летом Берингова пролива, да вот не успели, грустно произнёс Амунсен. Придётся нам здесь зазимовать. Скажите, а далеко ли отсюда до других селений?